Глава восемнадцатая. Ну и... Сашка едва удержалась, чтобы не припереть Яландского к стенке прямо в коридоре. Ей жутко не терпелось узнать, за что людям платят, «Такие сумасшедшие деньги!» «Я тебя слушаю!» «Где твое гостеприимство, Саша?» Усмехнулся Роман, проходя мимо нее в ванную и принялся мыть руки. А он у нее неплохо освоился, будто у себя дома. Хорошо хоть не стал с ходу принимать душ. Я спустился вниз, даже не дождавшись, пока принесут заказ. «Ты не хочешь покормить меня ужином?» «Кофе и бутерброды. Больше ничего нет. Пусть будут бутерброды». Он над ней просто издевается. А может, он пошутил? Не слишком удачная шутка, как предлог завалиться к ней на кофе? «Я правда голоден, Саша. Роман будто ее мысли прочел. И пока ты будешь делать бутерброды, я озвучу свое предложение. И да, я буду очень признателен, если ты переоденешься». Сашка проглотила все свои невысказанные реплики. За такие деньги можно и помолчать. Высказаться всегда можно потом. А платье ей в самом деле следует сменить от греха подальше. Она достала из холодильника куриное филе, листья салата и моцареллу. А Роман развалился напротив, протянув ноги. Пока Сашка сооружала на тостерных хлебцах пирамиды из мяса, помидоров и моцареллы, Роман молчал. И заговорил лишь, когда она поставила перед ним тарелку с аппетитно пахнущими расплавленным сыром бутербродами. «Ты будешь?» Роман явно был голоден. Он разве что не облизывался на тарелку. «Я успела поесть. Кофе с тобой выпью». Саша взяла чашку и уселась напротив, сгорая от нетерпения. Но еланский с аппетитом приступил к еде. И Сашка призвала на помощь всё своё самообладание – Может, Роман просто решил у неё сегодня поужинать? Они ведь друзья и всё такое. Да нет, но ну не совсем же он с приветом. Человек голоден, вот как только он поест... Спасибо, Саша, очень вкусно. Если он встанет и уйдёт, она точно чем-нибудь запустит ему в спину. Но еланский не ушёл. — Так что ты собирался мне предложить? Сашка очень старалась, чтобы он не понял, как ей уже хочется принять это предложение. «За что ты собираешься платить мне такие деньги?» «За место в моей компании. Если мы договоримся, ты с понедельника работаешь в моем офисе». Роман закрыл глаза и с наслаждением вдохнул запах кофе. «И какую ты мне предлагаешь должность?» «Офис менеджера. Мой увольняется». Сашка даже через стол подалась. «Секретаршей? Ты хочешь, чтобы я была твоей секретаршей?» Как она не набросилась на него, непонятно. «Я должна поверить, что ты будешь платить мне за это пять тысяч долларов? Роман, ты держишь меня за идиотку. Или я должна буду повсюду ходить за тобой с золотым опахалом Да хватит уже ржать!» Но Еланский откинулся на спинку и не успокоился, пока у него слёзы из глаз не потекли. Сашка чувствовала, как от злости пылают щёки, и только надежда на то, что это неудачная шутка, удерживала её от порыва выставить еланского вон. Наконец, тот угомонился. «Ты говорила, что ты аудитор», — поднял он глаза на Сашку, делая глоток. «И финансовый аналитик», — уточнила она, буравя романа глазами. Это то, что мне нужно. В последнее время у меня появилось странное ощущение, что я, как бы так помягче выразиться, недозарабатываю, понимаешь? Есть заказ, есть проект, есть смета и есть планируемая прибыль. А затем что-то происходит, меняется, и ожидания мои не оправдываются». Я пытался разобраться сам, но не знаю, где рыть. Чувствую, что рыть нужно, а где — не знаю. И я хочу, чтобы этим занялась ты. Но почему тогда офис-менеджер? Мы можем оформить договор на услуги, у меня есть патент. Саша тоже начала успокаиваться, когда поняла, что никаких скользких предложений от Романа не последует. Конечно, под опахалом она подразумевала нечто другое, Еланский прекрасно ее понял, недаром так ржал. «Я хочу, чтобы в офисе об этом никто не знал. У тебя будет полный доступ к базе. Как только ты откроешь мне полный доступ к базе, о том, что ты нанял финансового аудитора, будет знать вся твоя компания в самый короткий срок», — прервала его Сашка. «Откуда?» «Сисадмин, главбух, ваш финансовый директор», — начала перечислять Сашка. Они будут в курсе, что я там сижу». Роман поджал губы и уставился в потолок. «Хорошо. Что мы можем сделать?» «Так, как ты придумал. Я выполняю обязанности секретаря». «Офис менеджера», — поправил Роман. Сашка отмахнулась. «Неважно. У тебя есть полный доступ. Мы будем сливать базу с сервера на твой диск, а с него на мой ноутбук. И всё». «Программа у меня есть, надо только уточнить конфигурацию». Еланский согласно кивнул, а затем вопросительно взглянул на Сашку. «Я так понимаю, мы договорились?» «Да, только у меня есть условия». Еланский наклонил голову и приподнял брови. «Слушаю». Сашка вдохнула побольше воздуха для храбрости и выговорила на одном дыхании. «Дистанция и полная субординация. Мы снова переходим на «вы». Какое у тебя отчество?» «Станиславович». «Постой, ты что, собралась меня по отчеству называть?» Прищурился Роман. «Роман Станиславович», — утвердительно кивнула Сашка. «А ты у нас тогда?» «Александра». Она стойко выдержала этот скептический прищур. Роман почесал затылок. «Кланяться обязательно?» «Не ерничай. Можешь кланяться, если хочешь». «Хорошо, Саша». Он встал и направился к выходу. «Тогда в понедельник утром я за тобой заеду». «Не нужно. Я же за рулем. Просто скажи, где офис, и мы с тобой что-то подписываем. Ты же не собираешься проводить мою зарплату по бухгалтерии. По документам у тебя будет ставка секретаря. Оформишься в отделе кадров, а потом Марина передаст тебе дела». «Думаю, ты быстро войдёшь в курс дела. Тебе нужно напоминать адрес дресс-коде. Я буду в купальнике и на шпильках». «Отлично. Вижу, мы сработаемся». Провожая Романа, Сашка всё же не удержалась. «А почему увольняется твоя секретарша?» «Идёт в декрет». «Надеюсь, не от тебя?» Хотела съязвить Сашка, но вовремя прикусила язык. «Теперь Еланский её работодатель» а работодателям хамить не стоит, тем более не стоит над ними потешаться. И уже когда он был в дверях, Саша, пересилив себя, спросила, «Как там Светлячок?» Роман обернулся, окинул ее странным, непонятным взглядом, а потом ответил, глядя перед собой. «Он все время спрашивает о вас, о тебе и Даше. Я говорю, что вы заняты, и мы не можем проводить время вместе». Сашка почувствовала себя злой мачехой. Роман осторожно прикоснулся к ее руке. «Не беспокойся, Саша. Я же пообещал, мы не станем для тебя проблемой». И она чуть не разревелась, еле дождалась, пока за ним закроется дверь, а потом все-таки разревелась. Офис еланского находился в старой центральной части города, которая еще оставалась достаточно зеленой, но новые стремящиеся в строения из бетона и зеркального стекла уже отвоевывали себе места у старинных зданий с сохранившейся лепкой и барельефом. Пол воскресенья Сашка бестолково промаялась, снуя по квартире из угла в угол. И даже ребенка поехала забирать ближе к вечеру. Периодически она хватала телефон, полная решимости позвонить Роману и отказаться от его предложения. И один раз даже успела нажать вызов, но тут же сбросила и отключила совсем. Ей нужны эти деньги, просто по позарез нужны. Конечно, очень хотелось сменить машину, пусть не на БМВ, на что-то попроще, намного проще. Но главное — Дашкина образование. Если бы удалось что-то отложить, можно было бы замахнуться на обучение за границей. С ее доходами об этом следовало начинать думать уже сейчас. А Сашка только недавно закончила выплачивать кредиты. Однако стоило ей представить, что каждый день она будет видеть Романа с девяти утра и до шести вечера, как тут же хотелось взять телефон и даже не звонить, просто отправить сообщение с отказом. Сразу после этого удалившись из всех сетей и сменив номер. Саша села в машину, чтобы ехать за Дашкой к родителям. Но по дороге руки сами повернули руль, и уже через минуту она входила в тот самый торговый центр, где они с Дашкой нашли светлячка. Сердце неожиданно ёкнуло, отзываясь щемящей жалостью к мальчику. Если бы только не его отец, Саша с удовольствием бы пригласила ребёнка в гости или вывезла их с Дашкой куда-нибудь погулять. Без приложения к Илюшке, конечно же а зарулила она в торговый центр не просто так. Произведя ревизию своего гардероба, Сашка обнаружила, что из его содержимого будет довольно сложно подобрать наряд, соответствующий образу офис-менеджера. Поэтому стоило приобрести что-то более подходящее, скажем, белая блузка и юбка-карандаш. На первое время самое то. Серую юбку в мелкую черную полоску она выбрала сразу же. А вот с блузками вышла проблема. То слишком открытое декольте, то кружавчики, делающие ее похожей на школьницу. Время шло, уже скоро стемнеет, а сегодня им обеим лучше пораньше лечь спать. В конце концов, она остановилась на шелковой блузе рубашечного кроя и бегом направилась к касте. Утром пришло сообщение от еланского «Марина» и номер телефона и как сашка в тайне не надеялась больше никаких пожеланий доброго утра и чашечек кофе что ж она сама так захотела дистанция и субординация а руководителю по статусу не положено слать своим подчиненным чашечки и сердечки определив машину на парковку саша вошла в здание бизнес центра компания яланского занимала два этажа Сашку у лифта уже ждала счастливо улыбающаяся миниатюрная девушка с аккуратным животиком, из чего Саша сделала вывод, что это и есть Марина. Она даже не успела толком смотреться, как распахнулась дверь, и в приемную вошел Еланский. Увидев Марину, он расплылся в улыбке, а Сашка почувствовала, как под сердцем неприятно кольнула. Если так пойдет дальше, и она станет ревновать его ко всем сотрудницам офиса, включая уборщиц, то лучше сразу разворачиваться и уходить. «Доброе утро. Маринка, ты поскорее вводи Александру в курс дела, иначе Тимоха меня съест. Он и так всю прошлую неделю зудел, что я тебя насильно на работе держу». «Значит, Марина, жена неизвестного Тимохи, приятеля или знакомого Романа, Сашка немного повеселела». «Александра, зайдите ко мне». Неожиданно бросил Еланский и скрылся за дверью кабинета. «Ой, Саша, как раз отнесешь ему кофе». Марина подошла к кофемашине. Роман любит без молока и с сахаром. «Я знаю, две ложки». Чуть не проговорилась Сашка, но не проговорилась. Взяла чашку с блюдцем и вошла в кабинет.